Глава десятая. Я очнулся от пронзительного воя. Выла сирена. Голова трещит, руки трясутся, я весь липкий от пота, змея шипя смотрит мне прямо в душу. От неожиданности я дернулся, но тут же понял, что змея мертва, а ее тело лежит у основания кровати. Цепившись в голову гадюки, я, корчась от боли, вытащил ее зубы из раны. Оказалось, что зубяки у змеи огромные, в длину, как мой мизинец. В ноге остались четыре отверстия от зубов, из них потекла кровь. Залаза! Выругался я и, потянувшись к мане, заморозил раны. Кровотечение остановилось. Ну, и кто додумался закинуть в мою комнату змею? «Артём?» «Возможно. Но на территории пансионата нет змей». «Значит, он выходил за пределы пансионата?» «Невозможно, ведь он практически всё время ночует в карцере». «А если не он, то кто?» «Других врагов у меня нет. Есть завистники, но вряд ли бы они отважились на убийство. Да ещё таким извращённым способом». Я встал с кровати и почувствовал, что меня вот-вот вырвет. Зажав рот рукой, я рванул в душевую, так как она была ближе, чем туалет. Выбежав в коридор, наткнулся на углова. «Михаил, почему опаздываешь? Минус 50 баллов. А ну, живо закаляться!» — прокричал Иван Викторович, но я ему ничего не ответил. Пронесся мимо, рывком распахнул дверь душевой комнаты, и блеванул прямо в раковину. Содержимое желудка было с примесью крови, что меня порядком озадачило. Ведь я должен был умереть от яда. Тогда что меня спасло? Умывшись, я побежал на закалку, но прежде заскочил в свою комнату и спрятал голову змеи под рубахой. Нужно убедиться, что это не Прохоров. Но если это он, то пусть молится всем богам, которых знает. Его судьба будет незавидной. Выйдя из пансионата, заметил выстроившихся в ряд детей. Одеты они в одни трусы, а перед строем прогуливается преподаватель и поливает их ледяной водой из шланга. Практически все стоически переносят холод. Лишь пара мальчишек попискивают и корчатся от ледяной водицы. Я подбежал к ним и встал в конец строя рядом с Артемом. Он опалил меня ненавидящим взглядом, но ничего не сказал. «Михаил, живо снял рубаху!» — выкрикнул преподаватель. «Как прикажете?» — отозвался я, стащил с себя рубаху, перехватил правой рукой голову змеи и впечатал ее в грудь Прохорова. «Отличная попытка, но, как видишь, я еще жив из долов». Увидав голову змеи, Артем от испуга шлепнулся на задницу и пополз назад. «Ты дурак? Я этого не делал!» — взвизгнул он, поглядывая то на меня, то на змею. Хм. Судя по реакции Артема, он не врет. А жаль, ведь теперь у меня действительно нет других догадок. Значит, надо...» Тугая струя ледяной воды ударила мне в грудь, заставив задохнуться от холода. «Чего вы там лопочете? Живо повернулись спинами!» выкрикнул преподаватель, и я тут же выполнил приказ. Повернулся, а заодно пнул змеиную голову подальше отсюда. «Прохоров! Тебе особое приглашение нужно! Встал! Не время прохлаждаться!» Артем еще не отошедший от шока, продолжал испуганно пялиться на меня до тех пор, пока струя ледяной воды не ударила ему в лицо. Тогда он оживился и вернулся в строй. Пару минут нас поливали водой а после отправили бегать вокруг пансионата по плитке босиком. На дворе была середина апреля. Солнышко ласково грело наши спины, птички пели песню, а проклятый снег практически полностью растаял. Согласен, странная нелюбовь для мага льда. Но, как вы помните, в прошлой жизни меня именовали «испепелитель». Со снегом этот титул не имел ничего общего. После утренней закалки мы отправились на тренировки. Весь день я увлеченно вглядывался в лица ребят, пытаясь разгадать тайну, кто же пытался меня убить. Да, недавно я навел шорох в игровой комнате, но крайне сомневаюсь, что кто-то из проигравших подкинул змею. Иначе они бы уже давно убрали Прохорова, который, в отличие от меня, портил им жизнь годами напролет. В итоге я даже не заметил, как день завершился. Вернувшись в комнату, я запер ее на ключ, на всякий случай забил щель под дверью наволочкой и погрузился в чертоги разума. Не теряя времени, направился к плите. Во втором ряду снизу появился новый кристалл металлического цвета. Как только я на нем сосредоточился, послышался вибрирующий женский голос. Доминанта сопротивления яду интегрирована. Ха-ха-ха! Какая илония судьбы! Подблосили змею, чтобы отловить, но она заиспасла меня от смерти, расхохотался я. Сопротивление яду это отличное приобретение. Нужно его лозвить как можно сильнее. Мало ли, сколько в этом миль ядовитых твалей. Отойдя от плиты, я направился к стене пещеры на которой изображались доступные мне заклинания. В ветке холода красовались две руны, обведенные синеватым кругом. Заклинания морозного покрова и обморожения. Ниже имелись круглые выбоины в камне, но без вписанных в них рун. Эх, быстрее бы развиться до второго уровня, ведь там были заклинания намного интереснее имеющихся. Перевел взгляд на ветку магии огня, а там пустота. Пока я не разовью доминанту до полноценного кристалла, ничего из пламенной магии использовать не смогу. Впрочем, не такая уж и беда. На противоположной стене расположились глифы с изображением моих питомцев. Мимо и Галина. Если на магию я не мог положиться из-за малого запаса манны, то вот Мимо и Галина были моей опорой, особенно голем. Не думал, что поврежденный камешек окажется настолько полезным. Вернувшись в реальность, я решил потренироваться, но снова ощутил рвотные позывы. «Пожалуй, на сегодня с меня хватит». Я забрался под одеяло и мгновенно уснул, зная, что завтра никаких тренировок не будет. Утро оказалось молчаливым. Никакого воя сирен, никаких тренировок. Открыв глаза, уставился в растрескавшийся потолок. «Спешить некуда. За окном светит солнышко, подсушивая лужи, текущие стающих сугробов. Птички чирикают, а в коридоре пансионата оживление. День матери». В этот день пансионат переполнялся розовыми соплями. «Костик, ты так вырос! Игорь, ты так возмужал!» Сашечка, а это что, шишка на лобике? Как же так? Что тут скажешь, мамы, им сложно принять то, что из нас растят в воинов, а воины не печалятся из-за шишки на лбу. К тому же, на тренировках случаются травмы и похуже. Вскочив с кровати, я оделся и направился искать маму. Она должна была уже прийти. В коридоре ее не было, как и на улице. Странно. Обычно она приходит заранее и ждет вместе с остальными матерями. Нахмурившись, я пошел в спортзал, решив, что если она не пришла, то я, пожалуй, потренируюсь. Пока мой враг воркует с мамкой, я качаюсь. Но, к счастью, мои опасения оказались напрасны. Дверь, ведущая в кабинет углова, распахнулась, и из нее, кланяясь, вышла моя мама. «Иван Викторович, огромное вам спасибо!» «Как и договорились, я приведу его вовремя». «Да бросьте, Елизавета Максимовна. Михаил отличный ученик и достиг небывалых высот для своего возраста. Уверен, все пройдет отлично. Тем более, что в городе полно гвардейцев». Заметив меня, Углов улыбнулся и подмигнул. «С днем рождения, Мишаэль!» «Благодарю», — задумчиво сказал я, так как совсем позабыл о том, какое сегодня число. «Ну все, не тратьте зря время, а хорошенько отдохните». Углов попрощался с нами и вернулся в кабинет. «Мишулечка, родненький мой», — пискнула мама, подбежала ко мне и, едва не задушив, в объятиях оторвала меня от земли. «Поздравляю, с днем рождения! Ты такой умничка! Стал лучшим в пансионате! Я тобой так горжусь!» — верещала мама, кружась вместе со мной. Она порядком окрепла с прошлой нашей встречи. Вроде даже щечки появились, а синяки под глазами исчезли. Хороший знак. Я не зря тут пятую точку рвал ради нее. Сегодня было 19 апреля. В этот день я родился в этом мире. Для меня эта дата ничего не значила, ведь я отмечал дни рождения уже сотню раз в прошлой жизни. Но провести время с мамой было чертовски приятно. Если бы не одно «но». Кислород заканчивался. «Мамуля, дышать!» — Прохрипел я, чувствуя, что вот-вот отключусь от переизбытка чувств матери. «Ой!» — испуганно пискнула Елизавета Максимовна. «Прости, пожалуйста». Она поставила меня на землю, поправила одежду и улыбнулась. «Сегодня мы с тобой идем в цирк». — торжественно сказала она, ожидая, что я запищу от восторга. «Нас выпустят за пледело пансионата?» — удивился я. «Да, и я договорилась с Иваном Викторовичем. Ой, э, только это секрет. Никому не рассказывай». Мама прикрыла рот рукой, а я засмеялся. «Полсывый секрет, если весь пансионат увидит, как мы проходим телезволота». «Ты прав, как-то глупо получается». «Ну да ладно. идем. Мама взяла меня за руку. Мы заскочили на пару минут в раздевалку, где я надел потертую куртку и ботинки, после чего отправились прямиком к калитке. Ребята не обращали на нас ровным счетом никакого внимания, так как были увлечены общением с собственными матерями. Правда, пару взглядов я на себе все таки поймал. Сергей махал мне рукой и что-то говорил рыжеволосой женщине, а еще на меня пялился Прохоров. Рядом с ним, спиной ко мне, сидела женщина. Раньше я ее не встречал, так как Артем вечно исчезал с наступлением Дня Матери. Видимо, он пользовался положением лучшего в рейтинге и общался с мамой либо в отдельном помещении, либо за пределами пансионата. И вот настало пора с ней зайти до обычных смертных и гулять в общем парке. Ха-ха, ничего страшного. Артему даже полезно спуститься с небес на землю. Мы вышли с мамой за пределы пансионата. Дверь скрежетнула за спиной и захлопнулась. Калитка, Сама, запирается в девять вечера. Не опаздывайте. Буркнул седой дед из-за забора, чиркнул спичками и, судя по облачку дыма, поднявшемуся вверх, закурил. Мы обязательно вернемся вовремя, сказала мама, хотя ее уже никто не слушал. Я смотрелся по сторонам. Перед нами асфальтированная дорога, а за ней справа автобусная остановка. А слева — Уральский имперский университет путей сообщения, на ступенях которого курили и весело о чем то болтали студенты. Подул прохладный ветер, и я с наслаждением вдохнул весенний воздух, пахнущий свободой. Пускай и мимолетный. Мы с мамой направились налево к улице Заводской. Улица была протяженностью метров триста и примыкала к пляжу, на котором уже загорал десяток то ли моржей, то ли алкашей. Виктор Игоревич тебя очень хвалил. Говорит, что ты на голову лучше других учеников. В лед, честно сказал я, В половине предметов я все еще плаваю. Ну, это ничего, тебе всего два годика, а уже вон какой настоящий мужчина. Мама лучезарно улыбнулась и потрепала меня по волосам. «Как тебе на новом месте? Никто не обижает? Если что, ты только скажи, я им глотки перелезу. Сказал я погрубее, чтобы сгладить ванильность момента, но этим только насмешил маму. хм Мишутка, ты чего такое говоришь? Головорез ты мой маленький!» Мы свернули на улицу Горошникова, и вдали я заметил здание цирка, стоящее на берегу реки Тагил. На фасаде красовалась реклама «Только сегодня!» «Цирковая программа братьев Днищевых!» Увидев это, я покачал головой. Да уж, надеюсь, что фамилия братьев не говорит о качестве их выступления. Впрочем, это всяко увлекательнее, чем очередной день тренировок. Мы миновали пару отелей, прижавшихся к берегу, и свернули в парк «Лагуна». Набережная, вымощенная плиткой. Уточки плавают в воде. На лавках сидят парочки и о чем то воркуют. Красота. Умиротворение. Даже фонтаны есть, но они не работают. Пройдя через парк, мы уткнулись в огромную очередь. Люди оживленно болтали в ожидании представления. У входа в цирк стоял толстый билетер в наряде грустного клоуна. Он уныло проверял билеты, бесконечно повторяя одну единственную фразу. «Проходите, не толпитесь». Пока очередь дошла до нас, я эту фразу услышал добрых две сотни раз. Мама протянула толстику билеты, он мазнул по мне взглядом и кивнул. Я решил ему помочь и сказал коронную фразу за клоуна. «Проходите, не толпитесь». «Сопля мелкая!» — буркнул билетёр, а я засмеялся. «Миш, чего ты стоишь? Пошли места занимать!» — шепнула мама и потащила меня за собой. Вокруг арены цирка мест было предостаточно. Мы сели в седьмом ряду напротив входа, так, чтобы видеть артистов, выходящих на арену. Со всех сторон доносились обрывки бесед, и я жадно вслушивался в каждое слово. «Представляешь, Томка, вертихвостка такая, взяла и переспала с Петром!» — послышался женский голос. «Да ты что! Ужас какой! Он же женат!» «Ага, женат, но это не мешает ему!» Позади раздался мужской бас. «Светка, ну вот на кой чёрт ты меня сюда притащила? У нас что, деньги лишние? Тут не сегодня-завтра война начнется. Надо думать, куда уезжать!» Славик, ты уже достал своим негативизмом. Думай о хорошем. Живи сегодняшним днем. Мы вдвоем, приятно проводим время, разве плохо? Спереди послышался шепот двух мальчишек У меня брателла к Титову подался. Говорит, работенка непыльная, а денег платят много. А что делать-то надо? С интересом спросил песклявый парень. Как обычно, началось же расширение аномалий, ну вот он туши монстров и таскает. «О, это в кишках, что ли, копаться?» — с отвращением выпалил Пескля. «Бывает, что и в кишках, но это всяко лучше, чем на заводе в три смены пахать». «Согласен». Из того, что я услышал, становилось понятно, что спокойная жизнь может очень быстро закончиться. Впрочем, так было всегда и везде. Никто не может гарантировать вечный мир и вечную стабильность. Даже я но я очень постараюсь выиграть зубами мир для всех и каждого. А те, кто не захотят жить мирно, подохнут от моего миролюбия. -ха -ха -ха -ха. Внезапно свет на арене погас и заиграл оркестр. Барабанщики отбивали бодрый ритм, трубачи дудели в трубы, а в центр арены вышел улыбчивый крепыш с закрученными усами. «Дамы и господа!» Я рад приветствовать вас на арене цирка, братьев Днищевых. Сегодня вы увидите невероятное представление. Акробаты поразят вас своей ловкостью. Силач согнет лом голыми руками. Клоуны рассмешат до слез. А животные не оставят равнодушными, выученными трюками. Под ваши аплодисменты мы начинаем! па пара пам прогремел оркестр, и на сцену выбежали гимнастки в пестрых нарядах. Они садились на шпагат, что меня совершенно не удивило. В пансионате мы и не такое вытворяли. Делали сальто, но это умели делать все пятилетки, и я скоро научусь. Потом девушки забрались на обручи, их подняли под потолок, и гимнастки стали вращаться, выполняя различные акробатические элементы. Было скучновато, и я стал посматривать на лысину сидящего передо мной деда. У него на голове было ровно три волосины, одну из которых я собирался вырвать. Но тут представление завершилось, и мама, нагнувшись ко мне, прошептала. «Правда здорово, такие ловкие! А когда наверх их подняли, у меня аж сердце ёкнуло!» «Ага, очень здорово, мам!» — улыбнулся я, а на сцену тем временем выбежали клоуны. Били друг друга надувными молотками, много орали, поливали зрителей водой и шутили. Качество шуток оставляло желать лучшего, но на безрыбье, как говорится... Впрочем, пару раз я даже улыбнулся. После клоунов вышел двухметровый бугай с огромной мускулатурой и увесистым пузом. Бритая голова и шикарная кустистая борода. Силач был серьезен. Поприветствовал зрителей, подняв вверх руку, и принялся гнуть лом. Выглядело это потрясающе. Железный пруд толщиной в мой кулак сперва гнулся неохотно, но спустя пару мгновений свернулся в бараний рог. Я невольно стал аплодировать. «Я тоже так хочу!» — сказал я, посмотрев на маму. «Когда вырастешь, сможешь и не такое», — ответила Елизавета Максимовна. Про себя же я подумал. Если бы я смог дотянуться до его бороды, то, возможно, и не пришлось бы ждать взросления. Следом на арену вышли и сами братья Днищевы, которые оказались дрессировщиками. Эта часть представления оставила меня совершенно равнодушным. «Ну да, животные скачут туда-сюда, бегают на задних лапках. И что? Вы бы видели, что в моей прошлой жизни вытворяли друиды». Они белок заставляли варить себе кофе. Белок, варить кофе! А то, что происходит на арене, это так, баловство. Представление завершилось, и все артисты вышли на арену, чтобы напоследок искупаться в овациях. Мама, можно я позму луку вон тому здоловику? Спросил я, указав на силача. Миш, ну ты чего, глянь, какая толкучка, давай в другой раз. Ну я хочу! Ну, пожалуйста, у меня за день Настаивал я, поджав губы. Ладно, идем попробуем пробиться в первые ряды, вздохнула мама. И мы пошли. Точнее, она плелась сзади, а я, как метеор, прошмыгнул между ног нерасторопных зрителей и вылетел на арену цирка. Дядечка, ты мой кумил! заверещал я и сиганул на амбала. Тот растерялся и поймал меня в последний момент. Силач нелепо улыбнулся и посадил меня к себе на плечо. Видать для того, чтобы со стороны было видно, насколько большая разница у нас в размерах. Я лучезарно улыбнулся и дернул его за бороду. На удивление, она легко оторвалась. Это была накладная борода. «Ах ты мелкий паршивец! А ну слезай!» Возмутился идеально выбритый силач и потянулся ко мне, чтобы спустить на землю. Я запаниковал. «Где сообщение «желаете поглотить доминанту» и все такое? Может, борода из синтетики?» Мазнув взглядом по амбалу, я увидел длинную волосину, торчащую из его уха. Мелкая рученочка тут же ухватила ее, и я, скрипя зубами, резко дернул на себя. «Ай, сучонок мелкий!» Заорал здоровяк, но я уже соскочил на землю, перепрыгнул через бортик и растворился в толпе. Амбал даже не думал за мной гнаться. Вместо этого он отклеил висящую на подбородке накладную бороду и отправился за кулисы. «Мамуля, быстрее уходим!» Улыбаясь, сказал я и потащил маму на выход. «Миша, ты чего натворил? Нужно извиниться перед дядей!» «Ага, обязательно извинюсь, когда в следующий лаз поледем на представление», сказал я, волоча мамо за собой. Она лишь покачала головой и не стала настаивать на извинениях. По пути я спрятал волосину в карман, решив взять от этого дня все, что только смогу. Я шарил взглядом по полу в поисках чьих-нибудь волос, но ничего не нашел. А жаль. Впрочем, деньги еще не закончился. Может, еще что-то найду. Выйдя из цирка, мы направились по улице Майской, вглубь города. Купили мороженого, посидели в уютном сквере, а потом мама предложила прогуляться в Центральном парке культуры и отдыха. Она сманила меня обещанием, что там точно работают фонтаны. А еще мы покатаемся на колесе обозрения. Что ж, меня легко подкупить. Тем более, что возможность осмотреть город с высоты выпадает далеко не каждый день. Фонтаны я видал и получше, но вот колесо обозрения… Колесо слишком долгое. Очередь в три велюшки и второй раз за день стоять целый час в очереди и я не собирался. Тем более, что уже приспичило в туалет. Идем, вон там есть кабинки», — сказала мама и указала в дальнюю часть парка, поросшего кустарником и корявыми деревцами. Мы болтали о всякой ерунде. Мама нахваливала меня, я смущался и отвечал, что она лучшая мать на свете. Забавно, но я не врал. Для меня она и правда была лучшей, ведь другой мамы у меня просто не было. Она подвела меня к массивному кирпичному зданию, разделенному на М и Ж. «Ты ведь уже большой мальчик и сам справишься, так?» спросила мама. «Сплавлюсь», — хмыкнул я и провел рукой по носу. Как только я вошел в туалет, понял, что нужно было по носу не проводить рукой, а затыкать его. Вонище было такое, что хотелось задержать дыхание навсегда. Быстро сходил по-маленькому, бросил взгляд на замызганный ржавый кран и понял, что руки мыть я не буду. Я выбежал на улицу и с облегчением вдохнул прохладный воздух. Посмотрел по сторонам и понял, что мамы нигде нет. «Мам!» Позвал я ее и услышал какую-то возню за туалетом. Не теряя времени, я рванул туда. Заросший щетиной упырь одной рукой зажимал рот мамы, а второй приставил нож к ее горлу. Он заглянул ей в глаза и прорычал. «Закрой рот, сука, и давай деньги, а не то я тебя вскрою от уха до уха!»